Глава 31. За окном уже стемнело, и небо сверкало крошкой мелких звезд. Но Лиза все продолжала сидеть на подоконнике, на своем любимом чердаке в доме Серафима. Бабушка мудро дала ей возможность побыть наедине со своими мыслями. Только запах яблочного пирога заполонил весь дом, говоря о том, что хозяйка дома готовила свои фирменные извинения. Телефон, который бросила на кровать, едва поднялась сюда, уже в который раз звонил. Лиза не могла пересилить себя и подойти к нему. Только смотрела на то, как вспыхивало, а затем гас экран. Вот и сейчас, глядя на знакомый профиль Конте, которого тайна! да, тайна, черт возьми, сфотографировала, ведьма со стоном зажмурилась и тряхнула головой. Она обняла согнутые в коленях ноги и опустила на них голову, пряча лицо. Как же ей отвлечься от этих мыслей? Наложить на Рикарду чар забвения? «Немедленно забудь все, что знаешь!» прорычала она, бессильно сотрясая кулаками. Значит, он знал о ее коварном плане. И о том, как фантазировала о поцелуе, и о том, как давила бретелька бюстгальтера, и о... Боже! Снова застонала ведьма, взывая к покровителю всех смертных. «Боженька, сделай так, чтобы этот гад все забыл!» «Да как же теперь в глаза ему смотреть? И что вообще теперь делать?» «Проклятье!» Она несколько раз несчастно стукнулась головой о деревянную оконную раму. Затем, тяжело вздыхая, одна часть ее требовала придушить негодяя, представляя, как веселился все это время, но при этом могла понять причины, по которым не рассказала о своем даре раньше. Скрипя зубами, должна была признать, что поступила бы точно так же. И веселилась бы не меньше Дракулы. Проклятие веселилось бы куда больше, чем он. Но ровно до тех пор, пока не поняла, что доверие этого человека стало слишком ценным, как и он сам. Вот тогда бы веселье кончилось. Тинка, видимо, присланный Серафимой, принес ей яблоко. Надкусанное, самое спелое и положил рядом на окне, хвостом подпихивая ближе к хозяйской внучке, а затем скрылся из виду. Лиза скептически посмотрела на дар вредной нечисти и вздохнула. «Ей срочно нужно отвлечься, иначе сойдет с ума». Тем временем телефон на постели снова зазвонил, вынуждая ведьму вздрогнуть. Мелодию она узнала и покачала головой. Вот и пропажа нашлась. «Делатур» объявились. Видя фотографию ухмыляющегося Леджера, отобразившуюся на экране, Лиза вздохнула. «Еще одна проблема. Или возможность немного прогуляться?» Ведьма соскочила с подоконника и взяла телефон, принимая вызов. «Ледж?» – позвала она, радуясь возможности услышать друга. Ответом была тишина, хотя чуткий слух ведьмы помог расслышать чьё то прерывистое дыхание и непонятный скрежет. Чувствуя, как нарастало волнение, Лиза снова околикнула Леджера. Ни одного слова не прозвучало в ответ, только усилился противный скрежет, словно кто-то скреб когтями по каменному полу. А затем, приводя девушку в панику, послышался грохот и лязг, будто свалилось нечто металлическое. «Ледж!» — Лиза прерывисто выдохнула, надеясь, что это очередная шутка близняшек, но что-то подсказывало, что была неправа. «Леджер!» Она чертыхнулась, когда увидела, что от всплеска силы телефон отключился. «Да что ж, так не вовремя!» Лиза вновь включила мобильник. Когда поняла, что дозвониться ни до одного из братьев не удается, перешла в приложение, отыскивая местоположение леджера по GPS. «Что вы там забыли?» Она нахмурилась, глядя на показывающийся кусок карты города. «Ладно, времени, возможно, совсем не осталось, если с этими двумя действительно что-то приключилось. «Нужно переодеться, стащить ключи Серафимы и взять ее машину». Девушка торопливо прошла к шкафу, не обращая внимания на катавшегося по полу Тинка, вздумавшего свернуться клубком, собирая всю пыль на полу. Лиза открыла дверцы, достала с полки и бросила на кровать джинсы и длинную серую байку. Быстро одеваясь, ведьма зашнуровала кроссовки и поглядела на окно. Машина стояла во дворе. Обычный план побега. Пока Серафима творила свои дела в тайной комнате, она спокойно могла уйти. Нужно было только спуститься вниз на первый этаж дома и в прихожей взять связку ключей, которую бабушка по привычке всегда оставляла там. Лиза тихо спустилась, прошлась по гостиной и остановилась перед входной дверью. Ключи поблескивали на тумбочке под зеркалом. Девушка схватила их и, не дожидаясь, пока ее хватятся, поспешила покинуть дом. Ещё пару минут, и машина уже мчалась по пустой дороге в ночь. Ведьма тревожно поглядывала на пульсирующий маячок на экране телефона, чувствуя, как часто стучало сердце от волнения. Только бы просто дурачились. Но никто не смел и пальцем тронуть её дорогих близняшек. Никто. Глаза Лизы потемнели, а пальцы сильнее сжали руль. Карта указывала на старую часть города. Дорога казалась заброшенной и различала ведьма только остовы старых технических зданий. «Что, забыли здесь?» Хотя припомнила, как мальчишки хвастались, что собирались на некие байкерские гонки, устраиваемые любителями за городом. Могла ли неподалеку оказаться та самая площадка для гонок? Но это вполне масштабное зрелище. Шума и света должно быть предостаточно. Она же была оглушена пронзительной тишиной, следуя по ночной дороге. Затем резко притормозила, замечая на обочине знакомую машину. Лиза открыла дверцу и вышла, торопливо приближаясь к ней. В салоне пусто. Заглох мотор. Куда делись, черт возьми? Она еще раз оглядела салон и вернулась в свою машину, следуя за маячком. Стоило добраться до нужного места, вновь остановилась. Она посмотрела в окно, замечая заправочную станцию. Карта указывала, что Леджер был в этом здании. Но даже вывеска не горела. Крыльцо его просело, и на старых ступеньках потрескалась плитка. Лиза нахмурилась и вышла из машины. Она вздрогнула от ночной свежести, обнимая себя руками. А стоило сделать пару шагов, как вывеска на заправке тускло вспыхнула, затем загораясь ровно и ярко, будто приглашая войти. Во что впутались близняшки? Не раз приходилось встречать беспокойных духов, которые житья простым людям не дают. Изводят их, до гибели доводят. С такими разбираться нужно, оставлять так нельзя. Ни одна ведьма, имея хоть каплю чести, не пройдет мимо, ощутив присутствие подобной сущности. Если Леджер и Камиль напоролись на неупокоившегося духа, им срочно нужна помощь. Лиза осторожно приблизилась к зданию. Уже на крыльце ведьма почуяла присутствие некой сущности. Сосредоточение силы пульсировало, расходясь вязкой паутиной по всему дому, обволакивая его полностью. И вовсе не дух здесь тревожил неосторожных людей. Прерывисто вдыхая, Лиза решительно приложила ладонь к двери, с натугой толкая ее. Ведьма видела, как моментально, петлей обвелась вокруг запястья призрачная нить которое опутывалось здание. Но отступить она не могла, поскольку где-то здесь находились оба брата. Оставалось молиться, чтобы не пострадали. Едва оказалась внутри, дверь, как в плохом фильме ужасов, с грохотом захлопнулась за нею. Было слишком темно, но света не требовался ведьме. Сила позволяла видеть и без него. Лиза взволнованно вглядывалась в стены. Едва дыша, она проходила мимо противной паутины, сотканной тем, кто использовал эту старую заправочную, соединенную с небольшим магазином, вовсе не по назначению. Здесь не торговали продуктами и не заправляли машины, как считали те, кто заманивался сюда ночами. Здесь торговали совсем иным. И ведьма чертыхнулась. «Лэдж?» – тихо позвала она. «Камиль?» Стоило ей войти в полностью очищенный торговый зал, где только битая плитка хрустела под ногами как немедленно вспыхнул свет. «Могу я вам что-нибудь подсказать?» — зазвучал мелодичный женский голос. Ведьма помрачнела. Похоже, тварь, засевшая тут, требовала более серьезного подхода. Помещение тем временем преображалось. Откуда ни возьмись, появились витрины блестевшие чистым стеклом. Плитка под ногами выстилалась ровными рядами, скрывая разломы. Еще немного, и она стояла посреди навехонького зала, а перед ней, услужнево улыбаясь, объявилась молодая женщина, все еще ожидая ответа. «Так я могу быть вам чем-нибудь полезно. Незнакомка вздохнула, наполняя помещение очередной порцией дурмана. «Можете». Глухо пробормотала Лиза, не сводя с нее взгляда. «Следуйте за мной!» Женщина мягко повела плечами, затянутыми в светло-серую униформу. Лиза только чертыхнулась. «Не спеши!» Ведьма нервно сдула со лба выбившуюся прядь волос. Тут же взгляд незнакомки вновь переместился на нее. На долю секунды дурман рассеялся, и Лиза смогла увидеть ее истинный облик. Девушка замерла в ужасе. Чиян. Она предполагала другое существо, но это было еще отвратительнее. Оно не вынуждало смертных продавать свои души. Оно попросту питалось ими. Мерзкое, полуразложившееся тело было укрыто рваной тряпкой, которая казалась зачарованным спутником чистой новенькой формой. Существо почуяло опасности и зашипело, намереваясь устранить помеху. Призрачная паутина на стенах зашевелилась, заставляя ведьму вздрогнуть от отвращения. Теперь она смогла разглядеть то, что привело ее в ужас. Там, у стены, удерживаемого призрачными нитями, она увидела Камиля. Узнала его только по куртке. Посеревшее лицо выглядело безжизненным. А на разбитой скуле уже подсохла запекшаяся кровь. Леджер был внизу, неподалеку от брата. Видимо, Чьян не успела завершить начатое и не доплела свои сети. Юноша также был без сознания, находясь под действием дурмана. Телефон валялся рядом с его рукой. Видимо, все, что успел, так это нажать кнопку быстрого набора, пока не потерял сознание. Лиза почувствовала, как прилив силы пронизывает все тело, вновь вызывая болезненное покалывание в руках. Черный туман окутал ведьму. Она подняла руки, переворачивая их открытыми ладонями вверх и зашептала. Тварь резко наклонилась вперед, выставляя свои покрытые трупными пятнами руки. Несколько липких нитей устремились к ведьме, но были рассеяны встречным заклинанием. Золотистые знаки повисли в воздухе над головой девушки, соединяясь и активируя атакующий Дахан, одну из печатей Катальма. «Не выйдет никто!» — хрипло проговорило существо, продолжая свою атаку. Оно проследило за взглядом ведьмы, видя беспокойство девушки за двух пленников, и направилось к ним. Лиза выкрикивала нужные слова, успевая выставить щит, в который врезалась Чьян. Радужные волны пошли по нему, укрывая близняшек от мерзкого существа. Надолго его не хватит. К тому же охранный знак тратил довольно много сил. Но и те, что оставались по неведомой Лизе причине, словно таяли, покидая ее. Неужели снова подводила сила? Только не сейчас. Камиль и Леджер так и не приходили в себя. «Не выйдешь!» Снова зашипела Чиан, в ярости кидаясь к девушке. Лиза отбросила существо очередным знаком. «Пусть будет наказана Серафимой за запрещенное применение катальмы, но другого выхода у нее не оставалось». Чьян сжалась на грязном полу, готовясь к очередному прыжку, и ее когти противно скреблись по разломанной плитке. «Проклятая нежить!» – пробормотала Лиза, глядя из-под лобья на тварь. Ведьма быстро огляделась, кидая взгляд на окна. «Пожалуй, свежий воздух...» мог бы разогнать дурманы и увеличить их шансы на побег. Тяжело дыша, девушка отбила еще одну попытку твари кинуться на неё и с горечью заметила, как принялся дрожать ее щит. Оставалось совсем мало времени. Ведьма подняла дрогнувшей ладони и, не обращая внимания на злобное шипение, быстро зашептала. Дочитывая заклинание, левой рукой девушка начертала знак, пытаясь заставить окна вылететь прочь. К ее ужасу те только звонко завибрировали, но паутина поглотила больше половины энергии, опутывая стены еще сильнее. «Проклятье!» — выкрикнула гневно Лиза. «Почему, когда не нужно, все разлетается на осколки?» Она судорожно задышала, понимая, что сил не осталось. Щит последний раз заискрился и погас, теперь не защищая юношей. Чьян заскреблась когтями, быстро перебираясь к ним на четвереньках. «Не выйдешь!» — шипело существо, вновь наполняя дурманом воздух помещения. Присутствие другой силы Лиза распознала не сразу. Только почуяла прохладное дуновение, которое моментально очистило легкие, оставляя солоноватый привкус во рту. Ведьма замерла, как и тварь, дрожащим куском мерзкой плоти, сжавшаяся в одном из углов. «Вода...» Лиза глянула под ноги, теперь видя, как та стала течь по полу, заставляя вступать в попытке найти сухой участок. Но вскоре плитка была залита полностью. Чьян зашипела, растерянно озираясь вокруг. Она поднялась на ноги, выставляя руки, словно укрываясь от неизвестной опасности. В дверях возник темный силуэт, и Лиза услышала голос. Она не понимала ни слова, но глаза предательски наполнились влагой от нежданной радости. Продолжая говорить, молодой человек медленно прошел к ним и остановился перед ослабшей ведьмой. Конте пальцем указал ей на дверь, веля уходить. Сам же не сводил прозрачного взгляда с Чян. Такого выражения лица у Рикардо Лиза еще не видела. Ощущала почти панику. Как он оказался здесь? И выполнять приказ она не собиралась, поскольку здесь все еще находились и Камиле Леджер. Пока Конто отвлекал на себя Чьян, видимо поспешила к братьям, пытаясь освободить их от ядовитых нитей. Рикардо тем временем схватил существо за горло, не переставая говорить на родном языке. Том, которому обучила его мать еще с самого детства. Чьян изворачивалась, норовя изранить своего нежданного врага когтями. Но с каждым вдохом слабела. Рикардо ощущал такую злость, что готов был разодрать тварь на куски. Можно было считать счастливой случайностью то, что Серафима кинулась искать внучку и додумалась связаться с ним. Если бы не везение и сила старой ведьмы, он попросту бы не успел. Существо, зажатое в его руке, стало захлебываться водой, которая потекла у чьян струйкой из мерзкого рта. Через пару мгновений тварь рухнула к ногам Конте, словно сломанная кукла.